Глава 13 Нинель нашла Яра возле исследовательской камеры компьютера. «Как у вас с Акером дела?» — спросил Яра, обернувшись. «Акер разбивает грушу, а отец Федот говорит с ним о душе». Яр усмехнулся. Он хотел ответить «самое время», но вовремя прикусил язык. «А ты чем занят?» Яр молча открыл скан камеру, повернулся к Нинели, разжал кулак. На ладони лежал небольшой металлический образок на оборванной цепочке. Тот убийца перед смертью сорвал это с шеи и то ли хотел кинуть мне в лицо, то ли вручить. — И ты думаешь, это имеет какое-то значение? Он что-то хотел сказать? Яр пожал плечами. Он перед смертью говорил о той девушке из супермаркета. Думаю, это ее. — Можно? Нинель взяла образок в руки. «Странная Мадонна, с тремя руками». «Информация найдена», — сообщил компьютер. «Зачитать?» «Давай». «Икона Богородицы Троеручницы», — забубнил компьютер, — «имеет несколько версий происхождения. По одной из них в девятом веке старой эры оклеветанному христианскому святому Иоанну Дамаскину была отрублена рука. После ночной молитвы возле иконы Божьей Матери произошла регенерация». Подобная информация в приложении 1. Открыть? Дальше. Галер. Вторая версия связывает происхождение этого изображения с древнеиндийскими статуями Артхвана ришвары что в переводе означает «Господь наполовину мужского пола» и обозначает появление Шивы в андрогинной форме, то есть существо мужского пола с правой стороны, с женского с левой. Нередко изображается с тремя руками. Подробная информация – Дальше. Третья версия больше похожа на народную сказку и не входит в признанный церковью список чудотворений. По ней, когда у Богоматери были заняты обе руки, она увидела, что в колодец упал ребенок. В этот момент у нее выросла третья рука, и она спасла утопающего. Еще один апокрифический вариант рассказывает о девушке, родившей ребенка от любимого человека в обход желания родителей. Ее изгнали из семьи, предварительно отрубив руки и повесив платок с ребенком на шею. Когда мучимая жаждой девушка пыталась напиться из озера, ребенок выскользнул из платка, на котором он висел, и тут из тела девушки выросла третья рука, которая подхватила его. Вас интересует подробная информация и ссылки на источники?» Яр пожал плечами. «Пока не надо». Нинель принялась осматривать образок, Потом перевернула и провела подушечкой указательного пальца по гладкой стороне. Потом пробормотала. — Странно. — Что? — Обратная сторона, как будто гладкая. Обычно с обратной стороны образков всякие надписи. — Например? — Ну, скажем, «Пресвятая Богородица, спаси нас» или «На тебя, Господи, уповаю». Бывает, что крест изображен. — Ну да. — А этот гладкий? Она поднесла предмет глазам и прищурилась. «С виду гладкий. Как будто очень мелкая насечка». Яр быстро выхватил образок из руки Нинелли и вновь поместил в скан камеру. «Обратная сторона. Сканирование и увеличение». «Обнаружен текст». Тут же отозвался компьютер. «Вывести на экран или прочесть?» «И то, и другое», — сказал Яр. Голос начал читать. «Что удивит вас?» что изумляет, если был мой наставник сон, и сильно я опасаюсь, что вдруг проснусь, оказавшись снова в глухой темнице. А если так не случится, то ведь присниться может. И вот я пришел к тому, что все то счастье людское происходит как будто сон, и его упустить не хочу я, пока мне оно причастно». После паузы компьютер сказал «Конец текста». Источник цитаты. «В бортовой библиотеке отсутствует». «Подключитесь к местной сети». Компьютер помолчал, а потом ответил. «Источник пьеса Педро Кальдерона «Жизнь — это сон». Большая онтология драматургии до космического периода. Издание Академии наук. Хватит. Проверь историческую справку. Эта пьеса ставится до сих пор? «Да» как профессиональными, так и любительскими труппами. Яр опустил голову, слегка покачиваясь в кресле. «Ты что, что-то вспомнил?» — просил Нинель. «Похоже», — сказал Яр, потирая висок. «В моей нынешней жизни я не интересовался театром. Этот стих... Там дальше... Я помню продолжение». Он задумался и без выражения продекламировал. «И его упустить не хочу я, пока оно мне причастно. Молю вас простить за ошибки, ибо прощать благородно и свойственно человеку». «Совершенно верно», — заметил компьютер. «Это финальная реплика принца Сехизмунду, которой кончается пьеса». Нинель покачала носком ботинка. «Странный отрывок для гравировки на образке». «Да уж, компьютер». Перекиня аудиозаписи текст пьесы в объемник в моей каюте. Выполнено. Яр встал из кресла. Таким Нинелли его еще не видела. Вид у психотехника был растерянный. Ты куда? Слушать пьесу? Что? Mm -hmm. Нет, это потом. Вечером послушаю. Сейчас надо обратиться к духам. Попросить удачи для завершения нашего предприятия. А, ну давай. Яр вышел. Нинель вынула из скан-камеры забытый им образок и вновь принялась рассматривать. Впервые за долгое время ей вдруг захотелось напиться.